Глава 12 -я. «С чего бы! Ты не будешь приглашать девушек на чаепитие! Ты не такой!» «А какой я, Ава?» — спросил он тихо, но весьма зловеще. Невероятный, сильный, уверенный, с умными глазами, в которых так часто застывают смешинки, с чувственными губами, от прикосновений которых начинает кружиться голова. Надежный, Он спасал и спасает людей. Помог улгуру. — Надменный, — сказала вслух. — Закрытый. Не любишь, когда вмешиваются в твои дела, презираешь романтику, считаешь, что брак создан для выгоды, а не для любви. Не даришь цветы, если тебе не получить что-то взамен. Не приглашаешь на прогулки, если тебе не нужно зайти куда-то по пути. Лориан стушевался. Оказывается, я попала в точку. В кофейне мне должны передать важные сведения. Мы просто останемся пить чай. Чайпите с тобой будет менее подозрительным. Мне ничего не оставалось, кроме как согласиться. Да и смысл отказываться. Мне хотелось увидеть новый мир, посмотреть на его жителей. Уже покинув Министерство мира и справедливости, я сразу попала в водоворот событий. Красивые улочки, вымощенные камнем, проезжающие по ним кареты пролетающие сверху грифоны и демоны. Я увидела даже драконов в полной трансформации, словно созданного из клубов дыма и тьмы. Завораживающе красиво. Жаль, что Лориан потянул меня дальше. Мы свернули на соседнюю улицу и зашли в весьма популярное заведение, судя по количеству посетителей и свободных мест. Кондитерская тетушки Мардж. Вскоре мне удалось увидеть и саму Мардж — краснощекую гномку в фартуке и поварском колпаке, суетящуюся за прилавком. Она выкладывала с подноса свежую выпечку, с любовью выставляя каждый кекс. «Лорд Риатон!» — перед нами выросла миловидная официантка. Или их тут называют подавальщицами. где слышал это слово. «У нас как раз есть свободный столик у окна». «У окна и свободный столик в таком популярном месте?» «Чувствуется мне, что они всегда держат резерв для высокопоставленных лиц». Лориан поблагодарил им и заняли уютное место у окна, откуда открывался вид на оживленный город. Прямо напротив было двухэтажное узкое здание с яркой вывеской «Модный салон мастера Улгура». У здания под навесами стояли столики, за которыми ожидали посетительницы. Им тоже наливали чай, споры и подавальщицы пока они ждали своей очереди на вход. Подозревают, это здание могло вместить далеко не всех желающих. Справа витрина пестрела нижним бельем и сорочками, похожими на мои, а слева — красивыми элегантными платьями, не вычурными, но изящными. Нам подали меню, и мы сделали заказ — фруктовый чай и суфле. Я вновь скатила взгляд на сорочки. Лориан тоже успел заметить витрину, и, судя по его рассеянному взгляду, Уже направленному на меня он тоже вспоминал сегодняшнее утро. «Боги, дайте мне сил выдержать с ним ближайшие ночи и не поддаться желаниям». Лориан откашлялся. Улгур специализируется на домашних нарядах. Он редко делает вечерние туалеты, сосредоточившись на красоте женщин как хранительниц очага. Его салон весьма популярен. Весь основной упор именно на удобстве, а уже потом на красоте хотя многие модельеры стали брать с него пример, из-за чего курс моды в последние годы сменился в сторону минимализма. — У нас тоже в моде минимализм, — откликнулась я и прикусила губу, оглядевшись. Нужно следить за языком. — Прости, буду стараться контролировать свою речь. — Мне было бы интересно послушать о том, откуда ты, — тихо добавил Лориан и отвлекся, пока официантка расставляла на столике сервиз. — Минуту, и принесу десерты. Улыбнулась девушка, бросив смущенный взгляд на Лориана, и умчалась. Я сделала глоток, а с наслаждением прикрыла глаза. Как же восхитительно! Легкие мятные нотки смешивались с цитрусом и сладостью клубники, создавая превосходный вкус. Суфле тоже оказалось весьма вкусным. И пока ела, думала вот о чем. «Я разведусь. А дальше что? Нужно найти здесь работу». В своем мире я училась и подрабатывала продавцом-консультантом. Профессию еще не получила, да и я никогда не была уверена, что бухгалтерский учет — именно то, что мне нужно. Мне нравилось работать продавцом. Я и товар умела продвигать, и точно видела пути развития. Быть может, предложить улгуру нанять меня? Я бы могла создать электронный магазин, то есть буклет с новинками, которые будут разносить мальчишки по домам богатых леди, а те могут делать онлайн-заказы. — О чем задумалась? — спросил Лориан. — О работе, — призналась я, продолжая расправляться с суфле. — Оцениваю свои навыки и думаю, где смогу работать. Не могу же я вечно пользоваться твоей добротой и щедростью. — Неужели ты назвала меня добрым и щедрым? — хмыкнул дознаватель. И я улыбнулась. Опять моя улыбка подействовала на него странно. Мужчина застыл и сглотнул, отведя взгляд к окну. Если ты желаешь чем-то заниматься, пожалуйста, но не хочу, чтобы ты переживала о своем будущем. Во-первых, ты наследница богатого рода, и у тебя было приданное. Как минимум половина из него вернется тебе после развода, как максимум часть имущества Элджина. Но я не уверен, какой вы договор составляли при заключении брака. Детей у вас не было, поэтому... Я не возьму у Элджина ни копейки. Я покачала головой. Это будет нечестно. Ведь я уже другой человек. Да, я тоже так подумал, однако я специально озвучил сначала эти два незначительных пункта, а после хотел напомнить тебе о своем обещании. Я обеспечу твою жизнь. У тебя есть счет в Королевском банке. Я буду переводить туда ежемесячно определенную сумму. Помимо того, куплю ту недвижимость, что тебе понравится. Поверь мне, в средствах я не стеснен». «Надо понимать, учитывая статус наследника высокого лорда, должность главного дознавателя и последующий статус императора. Вот только если задумали квартиру, я была бы благодарна, то обеспечивать себя мне хотелось самой, а не зависеть от милости почти постороннего мужчины». «Охотно верю, но я бы хотела иметь независимость от тебя», — ответила искренне. «И все же мне был бы интересен твой мир». Одними губами прошептал Лориан. Я отправила в рот последнюю ложечку суфле, а Лориан фактически не прикоснулся к своему десерту, о чем-то думая. Я все ожидала, когда же подойдет тот, кто должен передать ему записку. И в этот момент рядом с нами выросла фигура брюнетки, яркой, в элегантном темно-красном платье с боевым макияжем и томным взглядом. Она опустилась на свободный стул и подалась к дознавателю. — Эм... Ему сообщение вот так открыто и откровенно передают? Зачем тогда здесь была я?» Щеки вспыхнули румянцем. «Дорогой, кто это?» Уточнила эта леди. Лориан напрягся. «Кажется, это все-таки не его источник информации, а источник наслаждений. Я почувствовала себя глупо. Хотелось вскочить и немедленно покинуть кофейню». «Энель». «Память тебя подводит, и ты не узнаешь жену моего брата!» Девушка перевела на меня сосредоточенные взор и приоткрыла рот. «Шардан, великая, это действительно она!» «Прости, милая, не узнала!» Она приветливо улыбнулась и протянула руку. Я проигнорировала, сделав вид, что не узнаю. Девушка только хмыкнула. «Ты очень изменилась!» «Это окрашивание тебе идет, цвет необычный, с фиолетовым отливом!» Я насторожилась и посмотрела на Лориана. Он пожал плечами. Ничего не понимаю. А Мария не красилась, а она блондинка. Да и сегодня утром я смотрелась в зеркало и ничего особенного не видела. Или недостаточно внимательно смотрела. Собиралась-то в спешке. — Энель, мы уже уходим, — сказал Лориан и поднялся, подав мне руку. — Ах, конечно, понимаю, — улыбнулась девушка и тоже встала, положив ладонь на плечо мужчины. Но ты заходи ко мне, хоть иногда я уже соскучилась. Мне бывает слишком одиноко. Боже, как сделать так, чтобы не слышать этого? Я сосредоточилась на посетительницах модного салона Угура, но все равно ощущала себя не в своей тарелке, поскорее бы уйти. У меня работа. Работа у него как же, ночь он проводит со мной, и это не то, о чем можно подумать. Ах да, слышала... «Ужасное нападение на леди Амари Риатон!» «Понимаю, даже сейчас ты с ней исключительно по работе!» Кивнула девушка и, привстав на цепочке запечатлела поцелуй на его щеке. «Буду ждать тебя, дорогой!» Он не ответил, направился на выход, предварительно оставив купюру на стойке оплаты. «Мы вышли в город, и я смогла вдохнуть полной грудью, но эмоции продолжали бурлить». «Идем, нам обратно в министерство. Грифоны остались там». «Ты уже выполнил свою работу? Ты ведь должен был...» Он показал небольшую бумажку в своей руке и пошел дальше. «Так значит, ты встретился? Твой информатор НЛ?» «Нет, просто не думаешь же ты, что заметила бы работу шпионов?» хмыкнул Лориан. «Если бы это заметила даже ты, в их работе не было смысла». «Ясно». Тогда действительно жаль, Эннель. Что ж вы, лорд-дознаватель, даже днем не заглядываете к этой очаровательной леди? Ночи, я понимаю, вы сосредоточены на мне, своей работе, — последнее слово выделила, — а дни? Не можете найти часок, другой. Хотя, что там часок, уверена, вам с вашими навыками, о которых вы намекали еще утром, хватит и пары минут. Он смотрел на меня и зло, и одновременно насмешливо, что ли. Ничего не ответил, вновь возобновив движение. А я никак не унималась. Злость и обида клокотали внутри. — Ты ведь собираешься жениться на принцессе, — не выдержала я. — Тогда как ты можешь иметь постоянную любовницу? — И что, пока я не женат? — Да, ужасный мир. — Ты невыносим. Я смотрела на него с раздражением. Возможно, на меня накладываются знания из моего мира, где мужчина, связанный почти помолвкой, не заводит себе девушек. То есть проживание со мной под одной крышей испортит твою репутацию, как ты говорил, а отношения с любовницей нет? — Я не понимаю, ты расстраиваешься, что не на ее месте? — с ехидством уточнил он. Мне захотелось его треснуть. — Еще чего! — рыкнула я. — Я просто была лучшего мнения о твоих моральных ценностях, Твоя любовница знает, что ты собираешься жениться? Разумеется. И понимает, что ей от меня кольца не получить. Она не магичка. И стоит сильнее ниже меня на социальной лестнице. Я вновь поморщилась. Боже, мне нужно как-то привыкнуть к реалиям этого мира. Но пока очень тяжело. А если рассматривать отношения с тобой, то ты жена моего брата. Даже если в будущем бывшая, все равно это слишком грязно. И в тебе тоже нет магии. Я не стала упоминать о том, как стена передо мной растворилась. Судя по всему, магия во мне есть. Но говори сейчас об этом Лориану ни за что. «Только я не жена твоего брата», напомнила я. «Но все-таки хорошо, что ты не рассматриваешь возможность наших отношений, тем более не фантазируешь о них, иначе мне было бы тебя жаль». Желваки заходили на лице Лориана. У нас с братом совершенно разные вкусы. Да, прям как мы с Амари, совершенно разные. Только ведь я, настоящая, не соответствую вкусам твоего брата, парировала я и поднялась на одну ступеньку выше у здания Министерства мира и справедливости. За спором мы уже успели почти дойти. Но хорошо, что ты всего лишь меня защищаешь. Всего лишь защищаю, — рыкнул Лориан и приблизился. Я тебе что, охранник? Хуже и она крыла ладонью его левое запястье. «Ты мой загробный муж!» Отстранившись, я быстро поднялась по лестнице. Больше мы не разговаривали. Возвращались поместье молча. К счастью, Рокот вел себя как примерный мальчик, и мы спокойно долетели. Но едва я спрыгнула с Грифона, почувствовала неладное, увидев на пороге высокого, широкоплечего мужчину средних лет. Светлые волосы уложены в небрежную косу, губы поджаты, а глаза серые, очень знакомые, пронзали нас ненавистью и злостью. Я перевела взор на Лориана, который не видел незнакомца, так как обернулся ко мне. Я не сомневалась в том, кто стоит за его спиной».